«Двух часов будет достаточно», — сказал Гедеон, шагавший снова таким широкими шагами, что мы с мистером Джорджем едва успевали. «А потом она может отправляться домой и выспаться». Я ненавидела, когда он при мне говорил обо мне в третьем лице. «Да, и она уже радуется этому», — известно, сказала я, «потому что она действительно очень устала». «Мы позвоним домой твоей маме и объясним, что ты не позднее десяти часов будешь дома», — сказал мистер Джордж. «Десять часов?» «Прощайте, мои жареные курочки! Поспорим, что еще задолго до этого они падут жертвой моему обжористому младшему брату!» «Когда ты в жизни потерял все надежды, — пела горголья, и, полукарапкалась по кирпичной стене скользила рядом, чтобы изящно приземлиться на дорожку передо мной!» «Мы скажем, что у тебя еще занятия, — сказал мистер Джордж, — больше себе, чем мне!» о твоей прогулке в 1912 год тебе лучше и вообще не рассказывать, потому что она считала, что тебя пошлют куда-то приблизительно в 1956 год. Мы дошли до главной резиденции хранителей. Отсюда уже сотни лет контролировали путешествия в прошлое. Семья де Виллер вроде бы происходила непосредственно от графа де Сен-Жермена, одного из самых знаменитых путешественников во времени по мужской линии. Мы же, мантрозы, были наоборот женской линией, что для левеллеров, очевидно, означало, что с нами не особенно нужно было считаться. Сен-Жермен был тем, кто изобрел контролируемые прыжки во времени с помощью хронографа, и он также отдал этот дурацкий приказ, чтобы кровь всех путешественников во времени была обязательно внесена в него. Между тем... Еще отсутствовали Люси, Пауль, Леди Тильней и еще одна Туси, какая-то придворная дама, имени которой я так не смогла запомнить. У них нам нужно было тоже отсосать пару миллилитров крови. Ультимативным же вопросом было, что точно случится, когда кровь всех двенадцати путешественников действительно когда-нибудь будет внесена и круг замкнется. Казалось, что никто этого не знал наверняка. И вообще, когда речь заходила о графе, Хранители вели себя как чистейшие лемминги. Слепое почитание было с этим просто ничто. Мне же, при мысли о Сен-Жермене, буквально перехватывало дыхание, потому что мое единственное свидание с ним в прошлом было всем чем угодно, только неприятным. Передо мной мистер Джордж Пыхтя поднимался по ступенькам входа.